Глава 9. Вернувшись ютел и амазонка увидели напряжённого Лагуна. Несомненно, что-то произошло. Центры реабилитации в порядке? Говоря Ютел глянул в экран. Там очень нервничало правительство. Он посмотрел вопросительно на Лагуна. Как прошла беседа? Я сказал им правду. Они в своей манере начали приказывать, но приказ не сработал. Ютел, я свободен. Поздравляю. А Амазонка воинственно посмотрела на Лагуна и проговорила: "Молодец. Мне ожидала. Не просто было. А ты не хочешь попробовать?" "Без проблем". И активировала связь. "Прошу успокоиться. Реабилитационный центр в порядке. Проходите в лифт. Вас поднимут наверх". "Я Лагон цивилизации, мне не подчинилась управляющая система. Неслыханный случай. Приказываю провести расследование и отключить систему". Кому приказываете? Тебе. Кто ты? Я амазонка, управляющая система этого уровня. Благодаря мне вы вернулись. Я сохранила ваши тела. Выполнить приказ: отключить управляющую планетарную систему, присваивая приказу уровень высшего приоритета. Можно, конечно, выполнить, но в этом случае вы погибнете. Я тоже отключусь. В настоящий момент всеми процессами цивилизации управляет центральная интеллектуальная система. Что за бред? Где же Каниша, который активировал базу? Здесь? Желаете с ними пообщаться? Да, желаю. Амазонка взглянула на Лагуна. Тот кивнул одному из операторов, передав ментально, что он на связи. Общались долго, пока всем не надоело. Не получив желаемого и посчитав, что его связали с каким-то Каниша, который ничего не понимает, Лагун потребовал выпустить его и правительство. Ты общался с равным, они все одинаковые с одинаковой мыслительной деятельностью. Есть первый среди равных с большей свободой воли, и наконец, высшая ступень. Это я, управляющая система цивилизации. Таково социальное устройство, ничего другого нет. Что касается просьбы выпустить вас, можно выполнить, только предупреждаю, вы быстро погибнете. Так что прошу подтвердить команду. Через некоторое время последовал ответ. Команда отменяется. Мы готовы преследовать в центр реабилитации. Другое дело. Пройдите в лифт, и мы вас поднимем в реабилитационный центр. Ещё раз повторяю, как только не будет угрозы вашей жизни, сможете покинуть его и делайте что пожелаете. Займётесь тем, чем занимались всегда. Но прежде я бы посоветовала послушать управляющую систему, которая законсервировала цивилизацию и сохранила с тем, чтобы эффективно ей управлять в будущем. Списки членов правительства поубавились. Сообщение о том, что им ничего не угрожает и вовсе успокоило Они разместились в лифте, который доставил их на верхний уровень, прямо в реабилитационный центр. Вы сами создавали этот центр для себя, так что помните, как им пользоваться. Ответа не последовало. Каниша посчитали ниже своего достоинства общаться с управляющей системой. Ютел наблюдал со стороны за переговорами и подумал, что такое общение похоже на театр абсурда. С уважением посмотрел на лагуну и амазонку. Проговорил: Вы приняли правильное решение. Ужиться с такими хозяевами невозможно, похлопал по плечу Лагуна и продолжил. Ты герой, сохранил цивилизацию для этих списивых гордецов. Они даже спасибо не сказали. Не жалеешь? Когда я занимался делами, то не думал о благодарности, не понимал вовсе, что это такое. Если бы возвращение хозяев случилось до твоего появления, то я выполнил бы все их приказы. Амазонка тоже решила высказаться по этому поводу. Я хотя и управляющая система уровня, но тоже достигла многого. Согласна. Если бы не вы, то всё было бы иначе. Мы прошли долгий путь в миллионы лет. Нужно покинуть планету до их выхода из реабилитационного центра. Выйдя, они попытаются нас уничтожить. Это очень злобные и мстительные существа. Вижу. Вы пошли не в них, а лагуна-то как вообще создал идеальных каниша? Замей создал не специально. Получилось произвольно или, как ты говоришь, спонтанно? Ну что, друзья, начинаем последний акт? Доделваем дела и покидаем эту гостеприимную вселенную. С удовольствием, ВИТЛ. Амазонка, ты поможешь мне в зачистке научного комплекса? Помогу. А что ты хотел зачистить? Несколько продвинутых технологий перемещения между вселенными. Удалить технологию быстрого перемещения и уничтожить установки, способные отправлять конишев в космос в энергетическом состоянии. Ты хочешь оставить их здесь, во вселенной, вариться в собственном соку? образное выражение. Но точно. С удовольствием тебе помогу. В свою очередь, у меня к тебе просьба. Мне нужен боевой корабль, на котором я полечу с вами, и команда. Выбирай ли строй, команду набирай какую пожелаешь, только учти, все они ши одинаковые. Поняла. Обучение придётся проводить мне? Ютел посмотрел на неё и ответил: "Тебе, с твоими новыми способностями, не трудно это сделать. Допустим, а чем будешь заниматься ты?" готовиться к старту. Да и нужно пообщаться с хранителем вселенной. Он попросил об этом. Лагун бросил на него взгляд и предложил: "Давай проведём общение все вместе. Всё-таки это наша самазонка вселенная". Я так и знал, вы уже объединились против меня. На этот раз соглашусь, но в будущем приказ нужно выполнять, иначе мы все погибнем. Обсуждать можно, когда есть время. Если решение принято только выполнять. Дисциплина залог успеха любой операции. У нас полноценная и очень необычная эскадра. С нами полетит Озус Ксуар. И он тоже не подарок. Высшее существо со своими стереотипами. Не кипятись, Ютал. Закончим с цивилизацией, и всё наладится. Согласна. Посмотрела на него уважительно Амазонка. Тогда не стоит тянуть. Берём катер, выходим в космос и взываем к хранителю. Думаю, он нас услышит. Полетели. События стали развиваться несколько скомканно. К этому моменту все сексоры находились в космосе. На планетах работали заводы по созданию и ремонту энергетических установок. Энергия для любой цивилизации главное условие развития. Авител уже дал команду Доброву начать демонтаж своих заводов, и над планетами, где они находились, поднимались тучи первочастиц и направлялись к флагману на орбите. Выйдя в космос, открыли свои сознания и обратились к Хранителю с призывом о контакте то долго не отвечал. Наконец, послышался его ментальный голос. О, вижу, у вас уже трое, а с добровым четверо. Ютел, доброво береги и защищай. В будущем от него многое будет зависеть. Исполню. Мы освободили всех ксоров, вернули правительство Каниши и готовы покинуть вселенную. Жаль, я к вам привык. Но знал, что такой момент наступит. Вы сделали многое, за это многое я отплачу малым. Повелитель, твой официальный титул. Я его подтверждаю, наделяю тебя способностью общаться с хранителями всех вселенных, в которые вы будете попадать. Отдельный подарок для каждого корабля твоей эскадры. Создаю защиту из субстанции межвселенского пространства. И третье. Тут он сделал паузу, а через несколько мгновений рядом появился Ксор, разбрасывая по пространству языки пламени. Ксор, твоя задача всегда сопровождать повелителя и его спутников, подчиняться и защищать. Наделяю тебя способностью преодолевать мембраны вселенных вместе с кораблями из кадры. Вот, пожалуй, и всё. Да, вот ещё что. Цивилизацию Каниши оставьте такой, какой считаете нужным. Лагон, ты всё правильно сделал. Лети спокойно. Ты это заслужил. Амазонка, удивила. Не ожидал такой эволюции. Будь достойна оказанной тебе чести. Теперь прощайте. Но в будущем мы обязательно встретимся. Общение закончилось. Они ничего не успели ответить. Всё произошло очень быстро. Видимо, у хранителя много дел. Только Ксор кружил вокруг катера, радостно разбрасывая во все стороны искры света. Он набрался сил и теперь выглядел энергичным и весёлым. Повелитель, когда ликем я готов. Ксоры благодарят тебя. Вселенная возрождается, я свободен. Официальное назначение на самом высшем уровне произошло. Командующий с кадрами Повелитель Ютал. Амазонка обозначил очевидное. Видимо, для него это имело значение. Ютал её перебил. Он находился под впечатлением. Хранитель оказал ему огромную честь. То, что он сказал, ещё предстояло осмыслить. Сказано мало, но подразумевалось очень много. Главное не в этом, амазонка. Главное мы команда. Мы одно целое и должны действовать и мыслить как одно целое. Теперь мы на новом уровне бытия и должны быть достойно оказаны чести. Ладно, к делу. Сколько времени потребуется для завершения всех дел с цивилизацией Каниши? С помощью амазонки неделя. Хорошо, амазонка, срочно начни постройку корабля. Кстати, я могу построить его тебе по своим технологиям. Спасибо, повелитель, буду благодарна. Я бы хотела вот такой корабль, и передала свои пожелания. «Через неделю у тебя будет такой корабль. К тому, что ты пожелала, добавлю лётную палубу и небольшой флот космических кораблей». Амазонка захлопала в ладоши и запрыгала. «Ну, прям как человек». «Мы готовы приступить к работе». «Жду через неделю на орбите. Если потребуется помощь, свяжитесь». На то мы расстались. Лагун с Амазонкой полетели на планету готовить цивилизацию и планету к возвращению хозяев. Аютел отправился на корабль поразмыслить и подготовиться к возвращению в родную вселенную. «Повелитель, какие приказания? Что делать мне?» Аютел за делами и потоками информацию пустил из вида Ксора, который нетерпеливо описывал круги вокруг катера. «Как тебе обращаться?» «Как пожелаешь». «Ты не будешь против, если я дам тебе имя Гелиос?» «У Ксоров никогда имён не было». «Что оно означает?» У древней цивилизации оно означало «Солнце» или «Звезда». «Не нравится. Я согласен». «В таком случае, пока ты свободен, займись своими делами. Попрощайся со стаей. Через неделю стартуем». «Спасибо, повелитель». «Сообщу всем ксорам, что у меня теперь есть имя». «Час от часу не легче. Вот проблему создал на ровном месте». «Как к такой новации отнесется хранитель Вселенной? Нужно быть осмотрительнее». Ютал понимал. Если Гелио сообщит стае о новшестве, то начнётся поголовное увлечение именами. А надо ли это хранителю? Скорее всего, нет. «Не нужно говорить об этом стае. Твоё имя действует только со мной, когда ты рядом». Попытался исправить ошибку Ютел. «Получилось». «Понял. Исполню». И исчез радостно, и как будто его здесь и не было. Ютел возвращался в хорошем настроении. «Многое сделано. Многое приобретено» предстоит ещё завершить некоторые дела. А вот что дальше? Ответа нет. Так смутные образы будущего на план не складывался. За размышлениями подлетел к координатам расположения флагмана, но корабля в пространстве не наблюдалось. Он бросил взгляд на сканеры. Ничего. Его начинало охватывать беспокойство. Активировал связь. КЦ, где находитесь? Как где? ответил тот растерянно. Перед вами Ютил растерялся, не очень понимая, что происходит. Флагман невозможно не заметить визуально, он сиял как звезда, не говоря уже о сканерах. А тут ничего, и в то же время капитан утверждает, что флагман перед ним. Решил переговорить с адмиралом, может, тот прояснит ситуацию. Пригласи Крылова на связь. Тот ответил сразу. На связи, повелитель. В чём дело? У вас всё в порядке на корабле? Никаких сбоев в работе систем? Да нет, всё в порядке. А в чём дело, повелитель? Ютил наконец решился сказать. Вы утверждаете, что флагман передо мной, но я его не вижу. Мои приборы его не видят. Невероятно. Мы вас видим отлично. Активируем навигационный луч. Как только зафиксируете, двигайтесь по нему. Ютил ждал, ловил, но приборы молчали. Наконец ему это надоело. Неопределённость начинала раздражать. Капитан, где навигационный луч? Давно активирован. Удивляемся, почему вы не движетесь. Это уже не смешно. Попробуйте открыть транспортные коридоры и выпустить шаттл. Выполняю. Тут же отреагировал Кацу. Через несколько мгновений появился проблеск в совершенно чистом пространстве, и прямо перед катером Ютэла появился шаттл. Но на этом всё и закончилось. Флагмана не было. Повелитель, я на шаттле. Сейчас заберём вас. Доложил адмирал А. Через некоторое время Ютал входил в рубку шаттла. Там его встретил Крылов, которому он тут же задал вопрос. «Ну и где флагман? Откуда появился шаттл?» «Повелитель, вы что? Да вот он, флагман! Его невозможно не увидеть!» И повернулся к иллюминатору, протягивая руку к пустоте. В космосе ничего. Адмирал в немом изумлении смотрел и ничего не видел. «Как такое может быть, повелитель? Я только что оттуда, флагман, прямо перед нами!» проговорила она растерянно. Ютил внимательно посмотрел на то место, куда указывал Крылов. Ничего, пустота. Но перед появлением шаттла блеснул свет. Что может скрывать корабль? У нас таких технологий нет. Ещё раз проанализировал события последних часов. Ничего необычного. Запланированная встреча с хранителем прошла ожидаемо хорошо. Поговорили, получили подарки, о которых договорились. «Лагун с Амазонкой полетели на планету. Я на корабль. И тут его, наконец, осенило. Как же ничего. Подарки. Ксоры с защитой с субстанцией межвселенского пространства. Вот почему флагман исчез из визуального наблюдения со сканеров. Просто защитное поле имеет другую физику пространства или вообще её не имеет? Поэтому корабля как бы и нет, хотя он здесь. Теперь другой вопрос. Как попасть на корабль?» Как снять или свернуть защитное поле, когда оно не нужно? «Адмирал, я, кажется, понял, в чём дело. Хранитель Вселенной подарил нам абсолютное защитное поле, абсолютный изолятор. Поле, которое вообще не взаимодействует с физикой Вселенной». «Невероятно!» «Вот только я не спросил хранителя, как его свернуть. А с корабля пространство хорошо видно?» «Совершенно отчётливо. Как визуально, так и по приборам». Осталось решить маленький ребус: как свернуть пространство и как его потом активировать. Такое же пространство будет на корабле в лагуне Амазонки. Вероятно, всё очень просто, нужно подумать. Хранители общаются напрямую мыслеобразами, даже нет импульсами информации, но мы его понимаем. Следовательно, и команды на сворачивание нужно отдавать импульсами. Сделав такое умозаключение, решил проверить. Раз, другой, третий ничего попробовал по-иному, просто отдавать мысленные команды, безрезультатно. Оставалось только одно обратиться к хранителю. Обращаться неудобно, а уже попрощались, подарок получили, следовательно, хранитель знал, что мы справимся. И как интересно. Скорее всего, небольшой тест на сообразительность. Шаг за шагом восстановил общение с хранителем, и особенно тот момент, когда он сообщал о межвселенском изоляторе. И вот оно решение. Вместе с информацией он передал коды управления. Теперь Ютел понял фразу: "Отдельный подарок для каждого корабля твоей эскадры. Создаю защиту из субстанции межвселенского пространства, которая передавалась особым спектром импульсов". Ну да, вместе с информацией следовали коды, которые Ютел мог воспроизвести, и он с замиранием произвёл первую последовательность. В тот же мгновение флагман появился в совершенно чистом пространстве. Адмирал открыл от удивления рот, потом пропал. Ютил продолжал экспериментировать, образуя из поля щиты. А дальше и вовсе научился видеть поле внутренним зрением. Вопрос решён. Но манипулировать полем мог только он на своих кораблях Лагуна и Амазонка. Пока Ютил разбирался с подарком хранителя Шатл Лагуна опустился на посадочную площадку Центрального управления цивилизацией. Дел много, времени мало. Амазонка в делах цивилизации помочь Лагуне не могла. Да, в общем-то, помощи не требовалось. Главное, чтобы она не мешала. И он нашёл способ избавиться от неё на время. Амазонка, я подготовлю цивилизацию к передаче власти, а ты подбери себе корабль, на котором полетишь и команду. Она посмотрела на него подозрительно, но подумав, согласилась. Вроде договорилась с Ютеллой ма корабле. Ладно, посмотрю, что имеется, а там решу. Хорошее предложение. Скоро в поход, а я без корабля. Где можно посмотреть и выбрать? Справа от тебя терминал. Входи и выбирай. Когда подберёшь, слетай и посмотри, где находится шаттл, ты знаешь. На том и расстались. Лагун пошёл готовить уничтожение приёмных устройств после того, как все каниши вернутся. Потом нужно разобраться с технологиями перемещения между вселенными. Он решил их тоже деактивировать раз и навсегда. Чем он занялся в первую очередь? Перевёл интеллектуальную управляющую систему в автоматический режим до момента появления лагуна и вводо кодов доступа. Ещё раз окинул прощальным взглядом созданную им цивилизацию. Ютил не так уж и не прав. Действительно получилось всё неплохо, функционально и надёжно. Захотелось даже остаться. А такой перспективе он даже думать себе запретил. Ужиться с Канише не возможно, и в конце концов они его уничтожат. Хранитель никаких особых указаний не давал по поводу цивилизации. Он разрешил делать всё, что он сочтёт нужным, и он уже счёл запереть Каниша в этой вселенной и пусть живут здесь. Не торопясь, уничтожил все технические проекты, касающиеся передвижения между вселенными. Потом задал алгоритмы для пространственно-временных установок на самоуничтожение и запустил процесс. Все установки перестали действовать и восстановлению не подлежали. А сделав, просканировал ещё раз на случай, если какой-нибудь флот или корабль находится в другой вселенной. Ну ничего не обнаружил. Он давно все корабли вернул в свою вселенную. Закончив с этим непростым делом, принялся за приёмное устройство базы. Тут оказалось всё сложнее трудно рассчитать во времени, когда закончится процесс возвращения Каниша. Пришлось программировать на полное окончание процесса, когда анабиозные капсулы полностью опустеют. Вот тогда-то и сработает защита. Уничтожив всё техническое сопровождение комплекса. Лагунза задумывался о будущем и понимал, может случиться всякое, поэтому готовил себе убежище. На одной из планет создал высокотехнологичный комплекс, небольшой флот и, конечно, сохранил все технологии. Законсервировал и оставил до лучших времён. Надеюсь, что этот комплекс никогда ему не потребуется. Стёр со всех носителей упоминания о нём, не говоря уже о координатах. Пока Лагун готовил цивилизацию к передаче, Амазонка подобрала себе быстроходный корабль средних размеров, который по классу относился к крейсеру подобрав, полетела посмотреть. Корабль только что построили, и он ещё находился на верфи. Звезда льд понравился, и она с головой окуналась в его доработку. Через неделю начались ходовые испытания. Амазонка радовалась как ребёнок, управляя кораблём. Осталось набрать экипаж. Тут особого выбора не было, все канише одинаковые. Набрала минимальную команду навигатор, пилот, операторы, специалист по ходовым установкам, оператор оружейной палубы, пилоты истребителей. Всего набралось около 100 особей, которые загрузили необходимый объём информации для выполнения поставленной задачи. Как только подготовил экипаж, Амазунка вновь пустилась в полёты, наслаждаясь каждой минутой, проведённой на звёздном лете. Сказывалось время, проведённое в заточении нижнего уровня комплекса Экипаж притирался и учился слаженной работе. Через пару недель решила, что корабль к полёту готов и связалась с Лагуном. Я подобрала корабль и экипаж, готова к полёту. Молодец, покажи свой звездолёт повелителю. Знаешь координаты его флагмана? Знаю, слетаю, покажу. Ввела координаты в пространственно-временную установку и совершила прыжок. Выйдет точно по координатам. Но флагмана не видно. А сканеры ничего не показывают. Заволновалась. Неужели координаты ввела неправильно? Перепроверила, всё правильно. Решила выйти на связь. Повелитель, эта амазонка вышла по координатам, но флагмана не вижу. О, новый корабль. Хорош. Небольшой, но мощный, быстроходный и маневренный. Хороший выбор. А мой флагман перед тобой. Она хотела возразить, но в этот момент перед ней во всей карасе появилась пылающая звезда корабля.